Глава 3. Да чего же наглая морда, в которой уже раз думал я, рассматривая себя теперешнего в мутноватом зеркале умывальника. Оттуда на меня глядел лопоухий, худой, но жилистый шкет с хитрыми, плутовскими, наполненными жаждой авантюры кошачьими глазами. и копной каштановых волос. Похож на Сникерса. Жил когда-то в лихие девяностые в подвале нашей четырехэтажки беспризорник с таким прозвищем. Ежеминутно доставляя огромное количество хлопот абсолютно всем и всюду. Должна быть мишка власов из той же породы котов, гуляющих сами по себе. Именно из таких вот характерных типажей в равной степени получаются либо гениальные разведчики, либо столь же гениальный негодяй. Тут уж как судьба и воспитание распорядятся. Одежка на мне тоже примечательная. Белая рубаха с кальсонами, ноги обуты в похожие на колоши кожаные больничные тапки-опорки, на плечи накинут наскоро и кое-как подшитый и подогнанный под меня больничный серый халат. Пугало огородный, ей-богу. Миша, хватит любоваться собой, как нарцисс у глади речной. Раздался у меня за спиной голос Ларисы. Скорее беги в вестибюль. Там из земского приехали всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам, состоявший под покровительством Её Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Политическая организация, созданная в августе 1914 года, первоначально занималась помощью больным и раненым, сбором белья, оборудованием госпиталей. санитарных поездов, пунктов питания, заготовительных медпунктов, обучением медперсонала. В дальнейшем также выполняла заказы главного интендантства на одежду и обувь для армии, организовывала помощь беженцам. Прекратила свое существование в 1917 году. А может, не надо, Лариса Анатольевна? С некоторым упрямством спросил я, продолжая уверенно играть роль своим равного и капризного подростка. Как это не надо, не унималась Лариса. Там ведь не только говорить будут, но и подарки дарить. Немедленно спускайся. Ну ладно, тогда пойду. Сдался я перед напором вчерашней гимназистки из Новгорода, Ларисы Гиацинтовой. а ныне сестры милосердия в одном из небольших госпиталей польского городка Августов. Уговаривать Лариса умеет А я даже, несмотря на свою нынешнюю подростковую прыть, пока нахожусь не в том положении, чтобы отказываться от любой, пусть даже и самой пустяковой помощи. За почти три недели лечения я уже успел хорошенько изучить все то, что меня окружает и полностью освоился в новой для себя обстановке. Госпиталь двухэтажный, на 60 раненых, по 4-6 человек в палате. Внизу большой вестибюль со столами, где раненые играют в шашки и домино, либо помогают няням заматывать в рулончики бинты. Рядом с вестибюлем обширная столовая для ходячих. Лестница в два марша ведет на второй этаж. Там перевязочная, комната дежурных сестер и восемь палат. Кухня и бельевая внизу за столовой. Теперь о медперсонале. Начальник госпиталя Павел Рудольфович Воскобойников поговаривают, что у него до войны фамилия была другая, немецкая, но к тому моменту, когда Петербург по высочайшему повелению переименовали в Петроград 31 августа 1914 года на волне антигерманских настроений, Николай II объявил о переименовании Санкт-Петербурга в Петроград. Павел Рудольфович Авербург уже сделался более русским воскобойниковым. У докторов Клистова и Розова аналогичная история. Повинуясь всеобщей борьбе с германским засильем, тоже стали перевертышами. Из медсестер, кроме Гиацинтовой, есть еще несколько девушек и плюс многочисленные старые нянечки и санитары. Вот и весь медперсонал. Куда сложнее мне было разобраться с нынешним временем, хотя поначалу вроде бы все шло неплохо. Сориентировался со старым стилем и высчитал, что по-новому не за горами уже 1915 год. Дальше пришлось усиленно напрягать память, вспоминая из прочитанных книг, журналов и статей все, что мне было известно о минувших событиях и боях. Компания четырнадцатого года медленно, но верно подходит к концу. Здесь на северо-западном фронте уже отгремели неудачные для нас два восточно-прусских похода. Уже миновал Гумбиннинский бой. Генерал Самсонов и его вторая Наревская армия прошли через свою трагическую судьбу под Тайнабергом, а Восточная Пруссия По-прежнему остается немецкой медвежьей лапой, закрывающей нашим войскам кратчайший путь в Берлин. Состоялся ощутимый обмен ударами под Варшавой, а затем и Лодзю, не принесший решительной победы ни нам, ни немцам. На юго-западном фронте промелькнула Галицкая битва с взятым Львовом. Река Сан окрасилась кровью, а гарнизон Иван города Стойко выстоял во всех испытаниях, отбив сначала германский, а затем и австрийский натиск. Продолжается осада нашими войсками другой крепости австрийского Перемышля. Вместе с двумя немецкими мореходными подарочками имеются в виду германские военные крейсеры Гбан и Бреслау, переданные Германией Турции. Впоследствии сменившие название на Юзуф-султан Селим В медии крейсеры формально стали кораблями турецкого флота, сохранив при этом свои немецкие экипажи и участвуя в бомбардировке Феодосии и Новороссийска 29 октября 1914 года. Вместе с двумя немецкими мореходными подарочками в войну в конце октября влезла Турция. На Кавказском фронте после пограничных боёв у Кипреке и наши, и турки Немного передохнув, готовятся к новым сражениям. На западе, в Европе, после боев во Фландрии и германцы, и французы с англичанами постепенно перешли к стратегической обороне. Да и здесь, на русском фронте, позиционный тупик, пусть и не столь явно, но уже дает о себе знать. Вроде бы все так, но что же будет дальше? Напрягаю память, И в голове отчетливо возникают обрывки текста. К началу 1915 года главные силы русских концентрировались фронтом на западе на реках Бзуре, Равке, Ниде, Дунаец. Здесь находились первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, девятая армии. Фланги прикрывались в Восточной Пруссии. 10-й армии в Карпатах, 8-й армии. В общем резерве имелось два корпуса. Русское командование решило собрать новую 12-ю армию на реке Нарев и вначале ограничиться активными действиями в Восточной Пруссии, без овладения которой вторжение в Германию очевидно представлялось невозможным. В то же время юго-западный фронт по своей инициативе начал сосредотачивать войска в Карпатах с целью перехода в наступление. Энвер Паша, с начальником штаба германским генералом Бронзартом, полным новичком в турецких условиях, решил вступить в командование стоящей здесь турецкой армией, усиленной 90000 тысячами солдат. и одержать над русскими решительную победу. Один корпус должен был остаться перед русским фронтом, а два корпуса по заснеженным полям, обледенелым горным тропам обойти правый русский фланг с севера и выйти в тыл к Сырокомышу. Четырехлетняя война 1914-1918 годы и ее эпоха Дальнейшую оперативно-стратегическую картину вспомнить не могу. Вот хоть убейте, но пока не могу. Но в любом случае, все это общее, и, возможно, не такие точные сведения, а мне с моей въедливостью нужно разузнать что-то более углубленное и разнообразное. Попытался разговорить лежащих со мной в палате солдат, но те как-то не особенно оказались склонными к беседе, а все чаще усмехались. надбойки мальчонкой Мишей. Сдаваться я не собирался, отлично зная, что кроме разговоров информацию можно получать и из газет. Тут как раз стопка под рукой оказалась. Может быть, за счет этой, пусть и довольно старой, но все же родной прессы мне удастся чуть больше сориентироваться в нынешней эпохе. Посмотрим, посмотрим. Взялся за раннее утро и сразу же увидел карикатуру. Наш бодрый пехотинец с винтовкой на плечах и радостью на лице конвоирует пленных немцев. Все унылые шпикельхельхаубе, в залатанной форме, кожаный шлем со стрём на макушке, также известен под другим названием пикельхаубе. Был принят в качестве головного убора в вооруженных силах Германии в XIX-XX веках и считался символом по русского милитаризма. Сказали, что будут в Варшаве и добились своего, гласит пояснительная надпись ниже. Со страниц другого утра, уже утро России, на меня смотрела княгиня Шаховская, выехавшая в действующую армию. Постойте, постойте. Это не та ли светская львица, морфинистка, горячая почитательница Григория Распутина, А по совместительству еще и первая в мире женщина-воин Порывшись в памяти, признаю, она самая. Снова пальцы перебирали номера Николаевская газета. Что тут у нас? Глаза болят от непривычных ятий и ёров. Но всё же читаю, и как будто не замечаю стараяза. Бесшумные пушки. Правительственное бюро печати сообщает, что германцы в последних боях пользовались бесшумными пушками. Уверяют, что это усовершенствованные пушки, из которых снаряды вылетают без шума. Расстояние между боевыми линиями обеих сторон в некоторых пунктах равны всего 40 ярдам. В момент полного затишья солдаты сходятся и угощают друг друга табаком. Очевидцы рассказывают, однако, что даже в те дни, когда никаких событий не происходит, число убитых достигает внушительной цифры. Опять про войну. А вот и Петроградский листок. А в нем поездка Вергельма на Восточный фронт. Ну его этого сухорукого усача. Германский император Вильгельм II от рождения имел поврежденную левую руку. Короче, правый на 15 сантиметров. Что еще? Вот это уже интересно. Игорный притон в квартире «Повивальные бабки. В ночь на 20 ноября чины полиции второго участка Московской части обнаружили в доме номер 10 по Коломенской улице новый игорный притон в квартире Повивальной бабки Веры Давыдовны Клейс. В момент появления полиции Среди игроков произошел сильный переполох. Некоторые из них бросились бежать и пытались спрятаться в укромных местах. Все были замечены и задержаны. Всего в квартире оказалось 23 игрока, в том числе несколько женщин. Все задержанные были переписаны и по удостоверению званий освобождены. Составленный по делу подробный протокол передан на усмотрение Петроградского градоначальника. Все ясно, обычная облава. И ведь откупятся игроки от полиции, дадут кому нужно на лапу, и все само собой уладится. Ох, как же не хватает на вас, господа шулера-жулики, Глеба Егоровича с его методой. Уж товарищ Жеглов с вами бы не церемонился, сразу бы отрубил по-своему, по пролетарски. Преступник должен сидеть в тюрьме. Ну да что теперь росту Когда времена железных людей еще не пришли. Смотрим дальше. Московский листок. Детище Пастухова, как всегда, жжёт словом, но уже давно без Гиляровского. Хотя дядя Геляй, если мне не изменяет память, журналистикой все еще занимается. Однако отвлекся. Читаю «Вздорожание продуктов первой необходимости. За последнее время В Москве замечается сильное вздорожание продуктов первой необходимости. Мука поднялась в цене на 5-10 копеек за пут. Дорожает и овес, поднявшийся с 1 рубля пут до 1 рубля 35 копеек. Все товары, шедшие к нам из-за границы, кофе, какао, перец, горчица, рис и другое сильно поднялись в цене. Некоторые из этих продуктов даже совсем невозможно встретить на рынке. Начали сильно повышаться в цене масла и яйца. Это объясняется тем, что прекратившийся было в первое время вывоз, начал налаживаться вновь. Объяснили, как же? Дороговизна объясняется одним бессовестной спекуляцией, начавшейся с самого начала войны. Вся мерзость повылазила наружу, вся гниль, Все ворьё. И никто с гнидами бороться не хочет, как следует. Вместо этого проблемы опять же улаживаются взятками, кумовством, маниловщиной и круговой порукой. И можно сколько угодно читать в газетах одно, в при этом совсем другое. Газеты пишут: для трудового населения более всего будет ощущаться повышение цены на хлеб, но она сравнительно поднимается невысоко и регулируется справочными ценами. мечтатели, господи. Какие мечтатели и идиоты. Неужели не понимают? Понимают, очень хорошо понимают. И пляшут под чужую дудку. Листают дальше, уже не обращая внимания на название. И здесь двигатель прогресса, вездесущая реклама. Марко Филиппс. Голландская экономическая лампочка. Никогда, даже во время войны, Не может быть подделано. Все для похода: сгущённые сливки, шоколад со сгущенными сливками, кофе со сгущенными сливками. Эти продукты дают возможность иметь при любой обстановке стакан молока, шоколада или кофе. Средства от геморроя. Химическая лаборатория профессор доктор Пель и сыновья. Стоп, стоп, стоп. Уж средства от геморроя мне точно не нужно. На желудочно-кишечный тракт не жалуюсь. Еще немного изучаю газеты и постепенно добираюсь до предстоящего года. Всем годовым подписчикам Московского листка на 1915 год будет дана бесплатная премия роскошное, богато иллюстрированное издание Великая война. в трёх больших томах с массой иллюстраций портретов и карт. Пожалуй, хватит с меня. После Эдыкова, информационного расследования к газетам я уже не возвращался. вспомнив другое, может быть, по военному более прямолинейное, но уж точно объективное мнение. В 1915 году русское командование должно было считаться с гораздо меньшей поддержкой с тыла. Железные дороги в 1914 году сумели уже исчерпать живые силы и материальные средства, подготовленные в мирное время. Новые формирования развивались в ничтожном масштабе, так как подготовленных людей и материальных средств не хватало и на пополнение больших потерь в действующих на фронте частях. Русская промышленность перестраивалась в соответствии с требованиями войны, Гораздо медленнее, чем в государствах, находившихся на высшей ступени капиталистического развития, особенную остроту вызывало состояние наших запасов снарядов и винтовок. Наша превосходная полевая артиллерия, принимала решительное участие в наших успехах 1914 года, теперь она отходила на второй план. Пехота потеряла свой кадровый состав офицеров и солдат, В 1915 году на ее плечи легла вся тяжесть боев. Между тем, дело с ее вооружением обстояло очень печально. Четырехлетняя война 1914-1918 годов и ее эпоха. Вот так. Понимал ли все это государь император Николай II Александрович, раздираемый общественным мнением, правительством, высокопоставленным и спекулянтами, прогерманской и про английской придворными кликами, революционным подпольем, понимала ли общественность, что уже очень скоро хвалёные союзнички по Антанте надменно будут копить силы, отсиживаясь в окопах и оставив Россию фактически в одиночку бороться с германо-австро-турецкой военной машиной? Знали ли жители империи, что близится пора оставления Галиции из Польши, когда армия орязаемая снарядным, винтовочным, патронным и прочими гладами, до предела переполнится ненадежными прапорщиками, володями, оторванными от сахих крестьянами бородачами, недовольными рабочими и зараженными революционными идеями студентиками. Я знал, вспомнив общие моменты предстоящего пятнадцатого и последующих годов, и потому долго думал о том, Как мне теперь поступить со всей этой правдой? И с тягостными думами я не расставался, даже быстро спускаясь в вестибюль, где меня ждала новая, далеко не самая приятная встреча с реалиями нынешней моей жизни.